Глава девятая. Даша. Пятнадцатого декабря тысяча девятьсот девяносто пятого года около десяти утра Авдеев припарковал Ниву за домом Сверидовой. Сергей находился в полсотни метров от заветной цели, и здесь, словно на зло, на него обрушилось мощное отцепление. Перешивание усилилось настолько, что предыдущие мандражи вместе взятые казались детской сказкой. Руки предательски задрожали. Сделалось стыдно перед собой и покойным преданам. Ты брось это, Бэтмен, не позорься, оставайся собой, докажи, что ты не тряпка, подбадривал себя бандит. Он решил поступить по аналогии с прыжком в воду с большой высоты: плюнуть и, не раздумывая, действовать. Прихватив батанские очки из бардачка, припасённые для маскировки, племянник отправился знакомиться с особой, которую поклялся защищать. Медленно, с гордым видом, Бэтмен шагал по подъезду с Виридовой. Благо, в то время не то что домофонов не ставили на вход парадных. Кодовые замки-то являлись редкостью. Сейчас: "Открой, Даша, дверь". И дальше что? Покажу ей фотку с каракулями Витька на обороте и суну под нос семейный перстень. Про чешу билиберду, про отца, про вепря, а зёрны но там её попаший бандитском общаке и что ей угрожает смертельная опасность. Интересно, каким идиотом я окажусь в глазах девушки. Поднявшись на четвёртый этаж, Сергей повернул направо к чёрной деревянной двери, с прибитыми крючками для сумок и табличкой с номером советной квартиры. Перед звонком бандит нацепил на себя очки, подумав Высока вероятность, что дверь откроет бабка. С ней объясняться, кажется, гораздо сложнее, особенно если рассказы Витька про неё правда. Прилезав к причёску, стараясь меньше походить на братка, Авдеев слегка постучал пальцами в дверь. Сложно, наверное, поверить, что я обычный зубрила в прямом-то боевом прикиде. Из квартиры послышалось шурканье. Понятно. Значит, откроет всё-таки старуха, чёрт. Каидка дёрнулась, послав в лицо Сергею поток тёплого воздуха и запаха жареной картошки на сале. В его взгляду сквозь слегка приоткрытую дверь, насколько позволяла предохранительная цепочка или цепочка, предстала типичная вечно чем-то недовольная корга, укутанная во сто одежек и десяток платков. Здравствуйте. Поздоровался Батан застенчиво. Здравствуйте, недовольно пробормотала хозяйка квартиры, изучая чужака враждебным взглядом. Вы, наверное, Валентина Николаевна, если не ошибаюсь. Да, правильно. А ты, молодой человек, кто такой? Не видала тебя раньше. Рекламу подсовываешь? У меня денег нет. Ничего покупать не намеренна и на секты жертвую тоже. Нет, нет, поспешил оправдаться племянник, пока Шапокляк, именно с этим мультяшным персонажем она ассоциировалась, не захлопнула двери. Я к Даше, хотел ее поздравить первым и спросить, почему она вечером не помогла мне с учебой. Договаривались вроде. Бандит делал голос жалостливым, понимая, что рискует вдруг дочь ведька сама двоихница и помогать в знаниях нужно скорее ей. Чу! Махнула бабка рукой, мгновенно успокоившись, угроза в лице незнакомца казалась исчезла. Она перед проклятым взрослением совсем не своя стала. Не удивляйся, мил человек, да Шуля и мне много чего обещала. Последних три дня думает исключительно об именинах и как бы их попохабнее справить. Тьфу! Видимо, Валентине Николаевне хотелось высказаться. Она, не давая собеседнику раскрыть рта пулемётом, продолжала историю. Ну, вставляю её. Дашенька, если училища на карантин закрыли, абсолютно не означает, что нужно шастать допоздна. Повезло раз, коль сама не захворала. Так скорей нужно это исправить. Выскочила негодница четверть часа назад к подружке, даже шапку не надела, верти хвостка. Видите ли, ей без неё карасие. Меня слушиться перестала, отбилась от рук. И извините, наконец сумел Сергей вставить слово. Далеко живёт подруга Дарьи. Найду её, спрошу хоть, когда мои скудные знания подтянет. У детской в комнате пошукай. С рассдрашением, скорчив хмурое лицо, подсказала шапокляк. "Милиции?" удивился племянник и едва не выругался, ведь батану, каким он прикидывался, вряд ли подобные мысли могли прийти в голову. "Почему в милиции?" Не поняла старушка. Нет, слава богу, туды не докатились а. Хоть агены папочкины играют, о, играют. Да что в обычной детской комнате. Подростки там собираются улутки, она их пускает. Молодежь, я имею в виду, чтоб не околели. Спасибо, пойду туда. Поблагодарил Авдей старушку и собирался уходить, но Валентина Николаевна задержала. Да-да, за комнату милиции, между прочим, ты правильно сказал. Так и передай ей, если к убийду дому не появится, там и учтутся. Учера ночью пришла, а к угольям от нее веет. Да, не то главное. За ней же двое мужиков увязались. Бандюки, прямо что ее отец проклятый. Тьфу! Быть может, дружки ей гойные, и тут, значит, за ней и, и смеются, по имени называют, чуть не сносили. Убежать смогла, а утром, как ни учом не бывало, опять гулять ускокала. Ух-ей-ей! Хорошо, передам. До свидания. Всего доброго, милый человек. Вылетев из подъезда, Бэтмен окунулся в панические мысли. Двое мужиков шли за дашей вечером и называли её по имени однозначно вепревцы. Нужно спешить на мандраж и раскачку, времени не осталось. Дело принимает скверный оборот. Возле Нивы Сергей снял очки и крепко выругавшись, выбросил их в сугроб. Глаза от них болели. Племянник завёл двигатель, и тут, словно ветром надуло мысль, Может бросить все к чертям, правда, вернуться к Ксюше и погостить пару дней домой? В самом деле, ну все по киношному выглядит. Заигрался я. Разве есть мне дело до незнакомой девки? Благо, когда Авдив выехал с парковочного места, голова его опять наполнилась решительностью и желанием действовать. Язык до Киева доведёт. Потому детскую комнату племянник отыскал быстро и очень своевременно. Перед её входом происходил кипиш, в котором участвовали несколько подростков, может, совершеннолетних. Пойди, разбери их. И два быка. Рядом стояла и знакомая уже Сергею тонированная восьмёрка. Вот и вепрёвцы, задавши пожаловали. Продолжая находиться в машине, Бэтмен бегло оценивал обстановку, прикидывая, как лучше поступить. Детская комната находилась в торце пятиэтажного дома, окружённая с трёх сторон хрущёвками. С четвёртой находился большой овраг, заброшенный наполовину бытовым мусором и слегка присыпанный снегом. А где его приходилось изучать это место позавчера, когда гулял с Ксюхой. В крайнем случае, если вепрьвцы начнут стрелять, можно использовать яму с помоями в качестве пути отхода. Тогда ниву придётся бросить и выбираться другими, рискованными путями. Оно сложно. Что ещё можно предпринять? Придумать хоть не будь достойный план племяннику не дали. Один из братков ударом кулака сбил с ног хлипкого на вид юношу, который посмел встать на защиту девушки Даши. У парня фонтаном из носа пошла кровь. Он, слегка привстав на правом локте, принялся вытирать лицо левой рукой. Тут второй громила с помощью ноги, что называется, потушил бедолагу и схватил свиредову за розовую куртку. Всё, думать и тянуть больше нельзя. Дав по газам, Авдеев передним бампером слегка протаранил восьмерку. Для Бродковых это поимело своеобразный психологический эффект. Они раскрыли рты, не понимая, что происходит, но Дашу, отчаянно пытавшуюся вырваться, не отпустили. Не совсем идиоты, значит, поспешил я вчера на них наговорить. Надо не замедлительно воспользоваться их замешательством. Сергей выскочил из машины, попутно выхватив из за пояса и направив на быков вороненный ТТ. Бэтмен старался говорить исключительно на понятном для братков языке. Стая твари, не рыпаться, мозги которых у вас в кабинах и так мало на снег вылетать шустро. Шмаляю я на ура, белки в глаз с пятидесяти метров бью. Никто племянника, конечно, не послушал. Ты о фонарел, цуцик. Двинусок Авдееву один изгромил. Сергею стало плевать. Львиная порция адреналина ударила в кровь, и он, поставив курок на боевой взвод, пальнул в веплевцу под ноги. Выстрел, отражаемый от стен домов, эхом прокатился по близлежащим дворам. Благо, не произошло рикошета пули. Стрелял придановиц всё-таки вычищенную от снега асфальтовую дорожку. Аргумент Авдеева остудил пыл и решительность братков, однако сильно испугал саму Дашу и её компанию. Девушки крепко прижались к своим парням или друзьям, не сводя испуганных взглядов от руки Бэтмана с пистолетом. Тихо, парень, без нервов. Сделал робкий хак назад бык. На пальбу сейчас менты съедутся. Оно нам надо. Давай, перетрём. Дуру опусти. Что ты хочешь? тянет время. Нет, фиг вам, знаю все комбинации. Догадался Сергей и, понимая, что стрелки тикают не в его пользу, произвёл второй выстрел в переднее колесо восьмёрки. Больше предупреждать не намерен. Следующие две порции всажу в сажу вас, закричал племянник, слегка оглушённый собственной стрельбой. Про себя он подумал: только бы мордоворот не додумался за Дашу прятаться. Хотя с его габаритами, за что там прятаться, найду куда попасть. Сделав отвлекающий выпад, Сергей ударил рукояткой пистолета Грамилу, что держал Свиридову, и перехватил её руку, не спуская с прицела второго вепревца. "Ты!" прокричал Бэтмен в лицо девушке. "В машину, быстро, или нам обоим конец!" "Я" Дорожащим голосом переспросила она: "Бог мой, какой умный и уместный вопрос. Кто ещё?" Свелидовала Дарья Викторовна. Д -д -да, да, да, да, "Да", заикаясь, неуверенно подтвердила бедняжка. "Тогда в машину, быстро, что не ясно". Для весомости своих слов племянник слегка повернул пистолет в сторону девочки и махнул им, указывая на открытую дверь "Нивы". К счастью, спорить или пытаться убежать дочь ведька не стала. Послушно забралась во внедорожник. Шоковое состояние все-таки. Быстрее! подгонял ее Авдеев, услышав милицейскую сирену. Эдику привет, ослы! выкрикнул на последок Бэтмен, залезая следом за Дашей. Для страстки он пальнул в сторону братков пару раз, заставив побежать тех в укрытие за угол. Включив заднюю передачу, Сергей лихо выехал с разворотом через кусты и вперёд. Следовало срочно покинуть пределы города, желательно не попадая на глаза ментам и тем более к подкреплению вепревцев. Обхватив левой рукой ТТ, правой рулил, на уровне своей груди племянник направил его чуть в сторону от Даши. На заднее сидение, то, что правее, сразу за водительским не стоит усаживаться без фокусов. Не старайся скрыться из моего вида, если надумаешь меня душить или оглушить, не советую. Во-первых, разобьемся в лепешку, во-вторых, я тебе за это настучу по лицу. Не пробуй убежать и все наладится, обещаю. Поняла? Да. Уже сзади ответила девушка. Отправил Бэтмен её туда не ради прихоти. Ни в от трёхдверная и выскочить из машины при удобном случае у Свиридовой не получится. На выезде из Ростова адреналин в крови Авдеева немного спал. Возвращался холодный разум. Бандит начал терзаться тем, сколько непростительных тактических ошибок совершил, спасая дочь ведька. Стёкла в восьмёрке тонированы. Если бы там ещё кто-то сидел, я запросто мог напороться на автоматную очередь оттуда. Опять же, это там бал. Окажись малость умнее, взял бы дашку в заложницы. Какой я кретин, растерялся в экстренной ситуации. Одно радует, победителей не судят. Только до победы нам далековато. Надо сперва до дачи добраться. Надеюсь, дед выполнил просьбу и с провизией проблем не возникнет. Сверидова вела себя тихо, иногда покашлевала, точнее хотела, но держалась, боясь издавать лишние звуки. Естественно, девушка понятия не имела, кто Сергей такой и что собирается делать. Бедняжка вряд ли видела разницу между ним и теми быками. Когда миновали Оксай и с правого поворота, что был уже сзади Нивы, на трассу вылетела белая тонированная в доску семерка. По нашей душе. Понял, племянник? Те два урода успели доложить о нештатной ситуации с моим неожиданным появлением. Преследователи нагнали в недорожник. Мигали фарами, мол, тормози. Ага, разбежался. Нашли лоха. "Ляг на сиденье", скомандовал Бэтмен спутнице. "Пока не скажу, не поднимайся". Даша молча повиновалась. Семёрка по ровной дороге быстро сравнялась с Нивой по левой стороне. Из переднего пассажирского окна Лады высунулся худощавый, с питого вида мужик. Он что-то кричал Сергею: "Идиот, можно подумать, при таких скоростях и шумах двигателя реально его услышать". А вверх схватил пистолет, ранее положенный на соседнее кресло, и направил оружие сквозь закрытое стекло на преследователей. Помогло. Семёрка засвистела тормозами и заметно отстала, ненадолго. Дальше интереснее. К погоне подключилась знакомая восьмёрка. Надо было им и второе колесо продырявить, а лучше головы. Пошелел наш герой из-за очередной оплошности. В зеркало заднего вида Бэтмен рассмотрел. Из окна белой машины неприятели ему продемонстрировали автомат Калашникова. Неужели начнётся перестрелка? Пришла мысль в голову Авдеева, без какой-либо опаски, скорее со звериным азартом. Сергей ткнул пальцем по магнитоле, и салон автомобиля наполнился громкой музыкой. В колонках играла песня Юрия Клинских "Гуляй, мужик". Уходить от погони стало веселее. Обернувшись, племянник посмотрел на пассажирку. Та лежала на сиденье, кажется, глаза зажмурила. Расмотреть не успел. Машина вышла на довольно плохой участок трассы, где дорога вся в кочках. Это давало Ниве преимущество перед жигулями преследователей, которым приходилось часто сбрасывать скорость и объезжать большие выбоины. Поэтому получилось оторваться от вепревцев метров на 200. От задних кресел послышался кашель. Терпеть девушка больше не могла. Даш, ты болеешь? Пропростыло. Откашливаясь, проговорила она: "Знаете моё имя, хотя да, фамилию и отчество тоже, торможу. Шапку носить нужно, не слушай их бабушку, потом кашляешь, как бомжиха с лагзала". Ехидно упрекнул Сергей, поглядывая в зеркало: "Их снова настигают. Вы про бабушку знаете? Кто ты и что тебе надо и куда вы меня везёте?" Едва не впадала в истерику девушка, путаясь в обращении к водителю на "фи или вы? Много вопросов, потом объясню. От плохих дядей оторвёмся для начала. А едем мы в надёжное место." Племянник достал из внутреннего кармана детскую фотографию с Виридовой. Мне без труда, удерживая руль левой рукой, бросил её рядом с попутчицей. "Посмотри, может, успокоит тебя немного." Даша взяла снимок. Хотела что-то сказать, но её перебили. точнее перебило. От удара пули в дребезги разлетелось правое зеркало. Вот тебе и стрельба, Бэтмен скучал. Прихмись к сиденьям, головы не поднимай, закричал Сергей. Что это? воскликнула спутница. По нам стреляют, спокойно ответил бандит. Из настоящего оружия? Нет, блин, из арбалета. У свиридовой сдали нервы, началась истерика. Кто вы? Ты один из дружков или врагов отца? Его же убили! Что вам всем от меня нужно? Куда мы едем? Не стери! крикнул Авдеев, не сводя глаз с левого зеркала. Друг я, друг твоего отца. Везу тебя, Даша, в надежное место, чтобы спасти от нехороших дядек. Они меня не похищали хотя бы, как ты, сволочь! Полегче с выражениями, девочка. Они б тебя обязательно похитили, не подоспей я вовремя. Мне есть разница, кто меня украл. "Успокойся", сказал. "Мои нервы тоже на пределе. Повторяю, веди себя тихо и делай то, что говорю. Тогда ничего плохого тебе не грозит. Оторвёмся от этих урок и всё расскажу, отвечу на все вопросы. Договорились". После длинной паузы Севидова согласилась. "Хорошо". Впереди тянулось несколько КАМАЗов, они двигались по трассе в шахматном порядке. Племянник на приличной скорости маневрировал между грузовиками, прячась от прицельных выстрелов неприятелей и выигрывая дополнительных 100 м от погони. Ох, и сигналили ему тогда дальнобойщики. Сергей едва не стал виновником крупной аварии. Столько мата, наверное, отпустили в его адрес водители. Как только уши не покраснели и не отвалились. Бэтмен вошёл в раж, столько адреналина. Ему сделалось весело, словно бандит не рисковал жизнью на трассе, а играл в видеоприставку, смотрел захватывающий боевик или находился в увлекательном сне. Большая скорость, скользкая дорога, резкие повороты и стрельба. Авдеев почувствовал от этого полный кайф. Именно то, чего ему хотелось после знакомства с Витьком и рассказов того о бандитской Москве. Сергей примирительно произнёс: "Верь мне, просто верь". "Иди ты", огрызнулась Даша. А чего преступник звонко рассмеялся. Полемянник увлёкся дорогой и уходом от погони, потерял счёт времени, потому приятно удивился, заметив дорожный указатель с надписью: "Плотницкий 40 км". Преследователи не смогли приблизиться на опасное расстояние и серьёзных проблем от них пока не возникало. Опускались сумерки, поднялся ветер, пошёл снег. Всё говорило о скорой метели, которая давала явные преимущества ниве, особенно если свернуть с трассы на просёлочную дорогу. Имелся повод и для опасения. Пара героев находилась довольно далеко от населённых пунктов и постов ГАИ. Это позволяло безопаске использовать вепривцем стрелковое оружие, а в огневой мощи неприятелей сильно превосходят Сергея раз в пять. Машины на дороге, за которыми можно скрыться, как на зло, не попадалось. Не успела Вдеев подумать об этом, как в середине лобового и заднего, соответственно, стекла образовалось аккуратное отверстие. Полимяник услышал свист пули в салоне. Впечтеляет. Молодец, накаркал. Сейчас начнут по колёсам полить. Поглядывая назад, Бэтмен заметил, из преследовавшей их восьмёрки на половину высунувшись через окно, из неопределённого пистолета-пулемёта в Ниву целился человек. Огненные вспышки. Короткие очереди прошли мимо. повезло. С точностью у вепревцев проблемы, но рисковать и испытывать судьбу больше нельзя. Выйшов с сцепления, Сергей переключил передачу и чуть притормозив, резко свернул с трассы, сбив при этом железное ограждение. Спасибо лешему и его ребяткам за присобаченный спереди мощный бампер. Нива, подпрыгнув и пролетев несколько метров, коснулась заснеженной земли, пошла юзом. Авдеев кое-как справился с управлением и, выровняв машину, погнал её по пересечённой дороге. Шансы уйти от погони резко возросли. Дерзкий манёвр сбил неприятелей с толку. Им пришлось остановиться для разворота, что давало удирающим запас времени. Ты что творишь, скотина? Завизжала Даша. Жизнь тебе спасаю, в нас опять стреляли, не заметила? Причем без шуток по взрослому, из скорострелок. У нас в багажнике две канистры с бензином, они, конечно, полные, рвануть не должны по идее. Но испытывать терпение ангелов-хранителей на прочность не очень хочется. Или у тебя другое мнение? Ответа не последовало. По задним стёклам Нивы ударил яркий свет фар. Догоняют черти. Главное без паники. Даша, под моим креслом лежит большой чёрный баул. Вытащи его, пожалуйста, и брось ко мне, иначе могут дела наши пойти совсем швах. Просьбу Свиридова выполнила быстро. Вслед за сумкой с оружием девушка перелезла наперёд и сама, положив её себе на колени. Авдеев не стал возражать. По темноте и начавшейся метели Даша никуда не побежит, тем более в незнакомых краях. В сотне метрах впереди племянник приметил поворот в поле. По нему тянулись колии, оставленные недавно крупным транспортом, трактором или армейским Уралом. Решил свернуть туда. Там точно от погони оторвётся. Риск, конечно, есть, но всё лучше, чем ехать прямо и через минуту оказаться под перекрёстным огнём нескольких автоматов. Бэтмен повернул вправо, и в этот момент в лобовом стекле появилось дополнительное отверстие. Попали, не задев водителя и к счастью, дашу тоже. Держка испугалась, завизжала и, закрыв уши руками, она вжалась в кресло. А в дереву становилось сложнее попадать в колю. Первая передача, вторая, скорость нарастает. Братьки двинулись следом. Грубая и непростительная ошибка с их стороны. Наверное, выхода у быков не оставалось. Знали, если упустят дочь Витька, вепрь их живьем закопает. Предварительно хорошенько попытав. По исследователям удалось проехать за Нивой по бездорожью порядка километров. Потом отстала восьмёрка. В зеркало Сергей наблюдал лишь белую семёрку. Но вскоре и она пошла зигзагом и слетела с колеи, едва не перевернувшись. Есть контакт, обрадовался племянник. Находиться в эйфории победителя Авдееву пришлось недолго. Нива наскочила правым колесом на нечто большое в снегу. Последовал громкий хлопок, и машина, заскользив словно неуправляемые санки, начала сползать боком со стороны пассажира в небольшой овраг. Что-то затрещало под днищем, очень похожее на лёд, и внедорожник стал медленно опускаться. запаниковав, свиридова выскочила из салона. Водитель не успел среагировать и удержать её. После аварии сам сильно растерялся. Девушка закричала. Схватив сумку, Бэтмен выскочил из машины и обойдя её через капот, увидел: Даша стояла по пояс в воде. Ясно, въехали в пруд. Дочь ведька, без того простывшая в метель, сильный ветер и мороз минус двадцать, находилась среди обломков проломленного подвесом Нивы льда. И это черт знает в какой местности. Авдеев потерял дар речи в прямом смысле слова. Некоторое время стоял, опустив руки, наблюдая за замерзающей попутчицей. Даша перестала кричать, словно рыба открывала и закрывала рот, размахивая в разные стороны руками. Наконец к племяннику вернулась ясность ума. "Твоё девизию!" заорал он, распространяя эхо по заснеженной степи. После кинулся вытаскивать из воды Свелидову, осознавая, в лютый мороз лёд моментально схватится снова. Пришлось приложить огромные усилия, чтобы вытащить бедолашку оттуда и не упасть в проруб самому. Значит так, глядя в глаза Даше, Бэтмен громко и чётко выговаривал слова: "Собери силы, все внутренние резервы и бегом туда". Бандит указал в сторону деревьев за водоёмом. Не не не не смогу, запинаясь дрожащим голосом ответила Сверидова. Сможешь, милая, сможешь. Жить захочешь и не такое получится. Бегом, я за тобой. Вытащив АКМС из сумки, Авдеев забрался на возвышенность, в луну, откуда просматривалась застрявшая семерка преследователей. В лёгком внеприлучцы явно догонять их не собирались. Знали, водитель Нивы не вооружён. Незнакомая для них территория, плюс мороз и метель. Только братки должны были видеть, как наши герои улетели с колеи во враг. Следовательно, рано или поздно отправятся проверить. Выжили бегляцы. Для племянника являлось лучшим вариантом, чтобы быки убрались во свояси. Поэтому он пристегнул к Калашникову магазин и, поставив оружие на режим стрельбы очередями, прицелился в сторону противников. Плавно нажимая на спусковой крючок, стал посылать им короткие очереди. Последовал лёгкий свист и оглушение в ушах стрелка. В сумерках чётко виднелись красные трассеры от пуль. Красивое зрелище. Сергею показалось, он услышал звук разбитого стекла. Тогда подумал: неужели попал по лобавухи или фарам? Сменил рожок и повторил действие. Возможно, убил кого-то, неизвестно, но эта стрельба точно должна отбить вепревцам желание преследования. Никому не захочется в потёмках, неизвестно где попасть под автоматную очередь из засады. Что братки не вызовут подмоги, не станут толпой прочёсывать местность, Бэтмен ручался. Во-первых, скоро всё заметёт, и дороги не найти. Во-вторых, если у московской братвы и имелись сотовые, то связь при таких условиях они вряд ли поймают. Да и объяснить толком, где конкретно находятся, не смогут. Значит, до утра время у нас есть. Чёрт, Даша, с этой стрельбой забыл, что она промокла. Только бы не замёрзла насмерть. Закинув автомат за спину и вытащив из машины документы, на неё же племянник побежал догонять девушку, продолжая ругать себя. Твою дивизию, дубняк на улице, ещё этот проклятый ветер. Надо ж было ей в пруд провалиться, говорил же делать всё, как я скажу. Это катастрофа. Сергей понимал, чем грозит купание в холодной воде по морозу, тем более уже ранее простывшей девушки. Нужно срочно её отогреть, отвести в тёплое место и переодеть. Но возникла проблема. Бандит понятия не имел, где именно они находятся. Ясно, что в окраинах Плотницкого, а в какой стороне его, хоть новая, хоть старая дача, теперь плевать не да выбора, одному Богу известно. Промокшая Живой Даша точно далеко не доберётся. Жаль не додумался с собой женских шмоток взять, только бы одежда не примёрзла к её телу. Расчитывать Авдееву приходилось даже не на себя, лишь на помощь высших сил. Что делать-то от твоюх скатерть? В сердцах вырвался крик из груди Бэтмена. Нагнав Дашу, преступник подхватил её под руку и нежно сказал: "Держись, не вздумай падать. Надо бежать, или замёрзнешь. На, шапку одень мою. И погоди, у меня сменная одежда есть". Накинь поверх своей. Так, капюшон набрось, голова уж в тепле окажется. Где разбойники? более дрожащим голосом, чем в прошлый раз, спросила дочь Витька. Не беспокойся, мы надолго оторвались. До утра время есть, уверен. Силы остались у тебя? Кажется, бежим быстрее куда-нибудь уже, а тыщи для меня тепло, прошу. Наверное, у девушки открылось второе дыхание или нечто вроде того. Она смогла довольно долго бежать, трусцой. Сергей, пока они направлялись куда глаза глядят, прокручивал варианты действий. Развести костёр бред. Во-первых, ветер сильный, снег идёт, сухих дров нет. Во-вторых, пока разожжёшь его, пускай охотничьими спичками, при помощи спирта рояль и сухого горючего в таких условиях. Даша успеет околеть сотню раз. Биглецы преодолели больше километра. Когда Авдеев увидел шлагбаум с табличкой, гласящей: "Проезд и проход запрещён". Подойдя, бандит отряхнул снег со стали, прочитал на вкопанном рядом указателе: "Садоводческое товарищество Луч". "Дачи! Радостно с нотками надежды", воскликнул бандит. "Повезло, что наш город облеплен всевозможными огородами". Какие именно попались сады, племянник не знал. Видно обычные, где на зиму жить остаются сторожа, да несколько бомжей с бродячими собаками и котами. Шёл Авдеев уверенно с автоматом на перевес, готовый его применить в любой момент, не боясь особо в стужу наткнуться на кого-то из местных, но нельзя слишком расслабляться. Вдруг вепривцы рехатся на продолжение облавы. Погодка разыгралась через щур. Зверствовала метель, снег летел в глаза, данимал везде сущий мороз. Сергей страшился представить, каково сейчас Даша. Она калела настолько, что уже перестала чувствовать холод. Возможно, получила определенную степень обморожения. Единственный плюс на тот момент следы заметались мгновенно, и найти по ним спутников нереально. Крайним шансом на спасение оставалось обнаружение подходящего домика, в котором имелась бы печь или на худой конец электричество с обогревателем, хоть спиральной печью. Словно на зло попадались одни летние домишки без выступающих с крыш или стен труб. Наверняка они представляли из себя тонкие, продуваемые со всех сторон, сложенные в половину кирпича строения. Это не подходило для согрева. Бэтмен нервничал, боялся, вдруг Серидова рухнет на землю, не подавая признаков жизни. Это в любой момент может произойти, потому крепко поддерживал её за руку. Наконец-то племянник поймал взглядом небольшой кирпичный домик. Из его стены красовалась серебристая дымовая труба. Надеюсь, этот подойдёт, или мы погибли. Девушка от холода, а я, как подобает офицерская честь в случае поражения от собственного выстрела. Безбоязненно, твёрдо ступая по снегу, Авдеев направился к домику. Дочь ведька, не отпуская руки ведущего, следовала рядом. Как её страшно трусило, Сергей не мог вспоминать это спокойно. Куда мы идём? спросила Свилидова таким голосом, словно действительно сейчас упадёт. Чем дополнительно встревожила защитника. В дачу эту вломимся. Ты только держись, слышишь? Не вздумай загнуться. Преодолев забор из штакетника и наваленных деревьев, бегляцы подобрались вплотную к домику. "Стой здесь", приказал преступник спутнице. Оставив её возле ветхих сарайчиков, сам направился к окну рядом с трубой. Открыв ставни, племянник попытался рассмотреть, что находилось внутри. Тьма Сергеевала подсветить фонариком, но Сергей не стал рисковать, соблюдая излишнюю скрытность. Обойдя строение, принялся изучать входные двери. На петлях висел старый навесной замок. Ладно, уже не до маскировки, придётся пошуметь. С трудом откинув приклад автомата замёршими пальцами, Авдеев несколько раз ударил по нему. Тот не поддался. Чёрт бы тебя побрал! Выругавшись, начал бить сильнее. После удара так пятнадцатого ржавая преграда пала к ногам бандита. Пройдя внутрь, Бэтмен оказался в тёмной, холодной и неуютной комнате. Хоть ветра нет, Даша не стала дожидаться приглашения, двинулась следом. Сергей отыскал в сумке фонарик, подсветил. Маленькое прихожее, стол в углу и несколько стульев, самодельная тумбочка, разный хлам типа старых газет и советских игрушек. Больше придановца интересовала вторая, синяя дверь, сбитая из толстых досок, которая вела в следующее помещение. Открыв её, почувствовал облегчение. Печка имелась. Племянник ощутил приступ дежавю. Такая же планировка дома, как была у Витьки. Ирония судьбы Быстро проходи сюда. Взял защитник Свиридову под руку и проводил в спальню. Снимай нафиг всё мокрое, точнее, замёрзшее уже. Я сейчас, вернувшись к овхе одной двери, Авдеев запер её на добротный крючок. Вернулся к девушке, та пыталась сбросить с себя облепленные льдом штаны. Здесь стояло две сететочных кровати. С одной Сергей стянул покрывало с одеялом, провёл рукой, проверяя, мокрая ли постель. Сразу понял это глупо, температура ведь ниже нуля. Наконец, дочь ведька освободилась от промёрзшей одежды. Батмен накинул на её плечи одеяло, положил девушку на застеленную кровать, сверху укрыл пледом и посоветовал расстёрай ноги и вообще всё тело. Да, если у тебя не только штаны мокрые, но и то, что под ними, тоже снимай без предрассудков. Не волнуйся, подсматривать или домогаться не стану. Сейчас я таких глупостей не думаю. Два одеяла, конечно, хорошо, но в доме не теплее, чем на улице. Разве снега нет и ветра? Надо протопить помещение срочно. Печка обыкновенная буржуйка, облошенная кирпичами. Что неплохо, с ними она тепло держит дольше. Проблема в другом чем топить. На полочке для сушки хранилось несколько старых газет и кучка щепок, которые годились лих для разжигания. Смяв пожелтевшую бумагу с надписью на титульном листе Красная звезда, Бэтмен положил её в топку и закидал сверху дощечками. Взяв автомат, вышел в прихожую, отстегнул магазин и, разведя оружие, прикладом разбил деревянные стулья, ветхую тумбочку. добив доски до нужного размера, перенёс их к печке. Достал из сумки охотничьи спички и поджёг бумагу. Благотяга оказалась хорошей. Один хоть всего, как иначе. Во время растопки между беглецами состоялся неприятный разговор. Что за шум? Испугалась Даша, когда защитник колошматил мебель в соседней комнате. Не волнуйся, дрова рубил. Где ты их нашёл? Северидова продолжала дрожать, растираясь замёрзшими руками. "Догадайся, стул я побил, тумбочку, это же чужое". "Спасибо, Даша, что напомнила", поклонился Авдеев. "Я в курсе, а ты предпочитаешь мёрзнуть?" "Нет", отстукивая зубами, пробурчала девушка. "Просто ненавижу таких". Сергей сильно удивилась заявлению спутницы. "Каких?" таких подобных тебе отцу моему покойному вам на всех начьхать отбирайте последнее у тех, кто слабее живёте и богатеете за счёт несчастья других вы хоть сволочи самому от себя не противно племянника слова свиридовай задели подумал кто 10 минут назад просил согреть её любыми способами Учитывая недавно перешитая подопечной её стресс и то, как бедняжка замёрзла, преступник сдержался от натаций. Отвернувшись к печке, начал закидывать её дровами до предела и, выдержав паузу, ответил: "Потом поговорим, согрейся сперва". Авдив завесил окна покрывалами, которые кучи лежали в соседней комнате. Всё возможное на тот момент им сделано, оставалось ждать, когда начнёт немного теплеть. Бэтмен присел рядом с дашей, та продолжала дрожать и вздрагивать, словно от удара током. "Чего ты пугаешь меня, дёргаешься словно в предсмертной конвульсии?" попытался Сергей разрядить обстановку. Боже, как холодно, послагам ответила она. Терпеть больше сил нет, а сделать ничего не могу. Совсем не согреваешься? Нет, никак. Я и тело почти не чувствую. Сделай что-нибудь, прошу. Полемянник ехидно отметил в голове: "Как же твое отбирать у чужих и тому подобное? Мысли воспроизводить не стал. Что мог, сделал. Терпи, скоро полегчает". Как дед по таким морозам на даче ночует с одной спиралькой. Хотя он всегда водкой согревался. А что? Асадит 100 г и на боковую. Стоп. Точно. Водка. Она же, когда человек с мороза в тепле оказывается, вроде помогает согреться или нет? Проверим. Подскочив, предановец вытащил из сумки бутылку перцовки и походный стаканчик. Наполнил тару огненной до краёв и, поднося его к губам свиридовой, посоветовал: "Выпей. Понимаю, противно, но другого выхода не остаётся. Что здесь? Водка перцовая. Должно, если не помочь, то облегчить точно. Надо закусить дать тебе сейчас". Достав из провизии плитку шоколада с медведями на обёртке, Авдеев отломил кусочек и протянул девушке. "Ты залпом выпей, как противное лекарство", порекомендовал защитник. Дочь ведька взяла стакан и медленно начала пить, словно чай. На всякий случай Сергей поддерживал её голову сзади. Даша, хоть и поперхнулась пару раз, все же выпила полностью усаждимое стакана, сто пятьдесят миллилитров, съев затем шоколад. Запить нету, а хрипшим голосом попросила Сверидова. Уху, ты не новичок, я погляжу. Нету, извини. Виновата, хлопнул себя по ногам племянник, присел напротив спутницы. Вот и за день рождения выпила свое, ха. Праздничные сутки прямо. Когда бы ещё так отметила? С сос совершеннолетием тебя, что ли? Девушка слабо усмехнулась. Романтик, блин, викторианский. Спасибо. Она легла, укутавшись одеялом до глаз. Можешь, пожалуйста, в моей куртке во внутреннем кармане сигареты глянуть? Сухие они там. Мы ещё и курящие, присвистнул Бэтмен. Понимаю, модно сейчас. Он осмотрел её карманы. Там нашлись две пачки, разные, но обе с ментолом, обе початые и влажные. Не то, чтобы слишком мокрые, ремонту подлежат. Просушишь, курить хочу, уши пухнут. Сделаем, за 15 минут высохнет, то и быстрее. Чугун раскалился, давая возле себя ощутимое тепло. В целом в комнате по-прежнему стоял дубняк. Одиев вытащил из пачек сигареты, разложил их рядом с печкой, в том месте, где недавно лежали щепки. Сгореть они там не должны по идее, а вот подсохнут быстро. Ты терпи, Даш, сейчас греть начнёт. Минут 10 и как в баньке станет. Всё хорошо будет. Сергей слабо верил своим словам. Такое купание и прогулка после него бесследно пройти не могут. Бандит снова отправился в другую комнату за дровами. Сейчас будет шум, не бойся, предупредил он девушку. Теперь прикладом разгромил деревянные полы. Доски толстые, но при морозе ломались легко, а греть должны дольше, тепла соответственно больше. Простите меня, хозяева домика, у меня нет другого выхода, шептал племянник уродуя полы в чьей-то даче. представиться возможность весной распрочусь с вами вполне честно пообещал батман владельцам находившимся где-то далеко от своих садовых имений через 20 минут наконец-то началось заметное потепление Тебе легче? – спросил спаситель, аккуратно присев на край кровати к Даше. Да, сначала изнутри потеплело, потом снаружи холодно. Дрожу пока, уже намного лучше, согреваюсь. Дай бог. Ты в него веришь-то? В Бога? Когда из автомата недавно отстреливался по живым людям, пусть по донкам, но живым людям тоже о Всевышнем думал. Заела вновь Свиридова неприятную для преступных ушей пластинку. Давай, пока мы не доберёмся до безопасного места, не трогать эту тему. Нам сейчас со лица не стоит. Договорились? Попробую, обещать не могу. Вредная девчонка, усмехнулся Авдеев.